к т о т тряс ее. Первым делом она нащупала пояс. Обе вещи были на месте. Тогда она попробовала открыть глаза, но с каким же трудом ей это далось. Так тяжело она еще никогда не просыпалась. «Проснись, проснись!» — шептал не один голос. с С огромным усилием, словно вкатывая камень на гору, Лира заставила себя проснуться. В тусклом свете слабенькой антарной лампы над дверью она увидела рядом с собой т р ё х девочек. Разглядеть их она не могла, потому что глаза не хотели фокусироваться, но похоже было, что они ее сверстницы. И говорили они по-английски. Проснулась. Ей дали сонные таблетки, наверное. Как тебя зовут? л и з и пробормотала она. С тобой еще куча детей приехала? Спросила одна из девочек. Не знаю, я одна. А где тебя взяли? Лира с трудом села. Она не помнила, чтобы ей давали таблетку. но, может быть, что-то подмешали в молоко? Голову будто набили пухом и над бровями побаливало. Где мы? Никто не знает, нам не говорят. Обычно они привозят детей не по одному. Что они делают? выдавила из себя Лира, пытаясь разогнать туман в голове и почувствовала, что п а н т и л е м о н тоже пробуждается. «Мы не знаем», — ответила девочка, говорившая больше всех. Она была высокая, рыжая, с резкими нервными движениями и говорила с сильным лондонским акцентом. «Они нас меряют, что-то там проверяют, и...» «Они меряют пыль!» — сказала другая девочка, пухлая, добродушная брюнетка. «Ты этого не знаешь», — возразила первая. «Меряют», — сказала девочка пришибленного вида, прижимавшая к груди своего д е м о н а к р о л и к а «Я слышала их разговор». «Потом они забирают нас по одной, и больше мы ничего не знаем. Никто не возвращается», — сказала рыжая. «Тут есть мальчик», — сказала пухленькая, — «Он думает?» «Не говори ей», — оборвала ее рыжая. «Сейчас не надо, а тут и мальчики есть», — спросила Лира. «Да, нас тут много, человек тридцать, наверное». «Больше», — сказала пухленькая, — «скорее сорок». «Только нас все время забирают», — сказала рыжая. «Сперва привозят целую кучу детей, и нас здесь много», Потом они по одному исчезают. «Они жрецы», — сказала пухленькая. «Ну, знаешь, жрецы. Мы все их боялись, пока нас не поймали». Лира постепенно приходила в себя. д е й м о н и других девочек, кроме кролика, были у двери, прислушивались, и все говорили шепотом. Лира спросила, как их зовут. Рыжая была Энни, пухленькая черноволосая Белла, худая Марта. Как зовут мальчиков, они не знали, потому что большую часть времени их держали отдельно. Обращались с ними неплохо. «Тут вообще ничего», — сказала Белла. «Только дают нам тесты, заставляют делать упражнения, а потом меряют температуру и всякое такое. Даже скучно». «Не так скучно, когда тут миссис Колтер?» Сказала Энни Лира чуть не вскрикнула А п е н с и л и м о н так замахал крыльями, что девочки заметили «Он нервный», сказала Лира, успокаивая его «Нам, наверное, дали сонных таблеток, вы правильно сказали Потому что мы сонные» «А кто это?» Миссис Колтер «Это она Большинство из нас заманила Сказала Марта Про нее все говорят Все ребята Когда она приезжает Значит будут исчезать ребята Она любит смотреть на детей Когда нас забирают Любит смотреть Что с нами делают Этот мальчик Саймон Он думает Что они нас убивают А миссис Колтер смотрит на это «Убивают нас?» Лера вздрогнула «Наверное, потому что никто не возвращается» «И д е й м о н а м и все время занимаются», сказала Белла «Взвешивают их, меряют и всякое такое» «Они трогают ваших д е й м о н о в «Нет, что ты!» «Ставят тут весы, и твой д е й м о н должен встать на них и изменяться. А они записывают и делают снимки. Отводят тебя в кабинет и меряют пыль. Все время, все время пыль меряют». «Какую пыль?» – спросила Лира. «Мы не знаем», – сказала Энни. «Что-то там из космоса. Ненастоящая пыль. Если у тебя нет пыли, это хорошо». «Но в конце концов у всех появляется пыль!» «Вы знаете, что сказал Саймон?» — вмешалась Белла. «Он сказал, что тартары делают дырки у себя в черепах, чтобы впустить пыль!» «Ну да, он знает!» — презрительно сказала Энни. «Вот я спрошу миссис Колтер, когда она приедет. неужели «Посмеешь!» — с восхищением сказала Марта. «Посмею!» «Когда она приезжает?» — спросила Лира. «Послезавтра», — ответила Энни. По спине у Лиры потек холодный пот, а Пантелеймон подобрался к ней поближе. Всего один день, чтобы найти Роджера, разузнать все, что можно об этом месте и либо сбежать, либо дождаться спасителей. А если все цыгане убиты? Кто спасет детей в этой ледяной пустыне? Девочки продолжали разговаривать, а Лира с Пантелеймоном угнездились в постели и старались согреться, зная, что на сотни километров вокруг их маленькой кровати нет ничего, кроме страха.